Глава 62. Я посмеялся. Конечно, ожидаемо. Мог бы и с этого начать, но нужно было обсудить детали. В конце концов, очень много оборотней на меня рассчитывают. Не собирался отказываться, Ваше Величество. Но говорю сразу: размеров капитана Хакана мне не достичь, поэтому облик не столь впечатляющий. Да и магией не просто управлять. Хакана я видел, неинтересно. Император махнул ладонью. Могу поклясться, что слышал, как друг возмущенно скрипнул зубами. «И да, если ты правда обзавелся крыльями, будет еще несколько условий, которые вряд ли вызовут проблемы. Вся твоя научная деятельность, каждая пробирка и включение горелки будет контролироваться аэроведом. Летаешь сюда ежедневно, показываешь и рассказываешь. Хорошо, я кивнул. Я буду полностью под вашим контролем. Ну а теперь оглядел громадный зал». «Если пожелаете, могу обернуться здесь, или выйдем на улицу». «Идем во двор», — решил император и поднялся. «Ты понимаешь, что теперь они тебе ошейник нацепили?» — тихо проворчал Хакан, когда мы шли по коридору, возглавляя делегацию. «Не страшно. Избежали кровопролития и добились признания оборотней. Кроме того, если они не выполнят обещаний, то поймут, что на самом деле ошейники и на них тоже». Миновав зимний сад, мы спустились на лужайку, прошли с Хаканом немного вперед на свободное место, а советники и заинтересовавшиеся нашим шествием через дворец Зиваки организовали полукруг под чутким руководством охраны императора. На мое счастье, взгляды были заинтересованные, а не злые. Хорошо, теперь главное — обернуться без эксцессов. Как там Хакан говорил делать? Я отпустил все мысли и позволил едва заметному разряду пробежаться по телу. В общем-то, это тоже магия, только в случае оборотней она неосознанна и рефлекторна. Хакан сказал, я много думаю, и с этим были проблемы. Прыжок, разноцветные искры в глазах, и отключи мозг и позволь телу сделать всю работу. Меня будто перемешало в центрифуге, а после резко вышвырнуло. И вот я не слишком грациозно приземляюсь на обе ноги, лапы. Говорить было невозможно, поэтому я повернул в сторону императора голову. Хакан не орёт, значит, вышло лучше, чем в первой попытке. Из-за неопытности я постоянно забывал загибать кисти. Не знаю точно, как именно он хотел, чтобы я отключал мозг и думал про кисти, но ломать крылья и пальцы не хотелось. В сравнении с Хаканом мой облик не столь впечатляющий. Чешуя мерцающая и серебристая. Тело кажется длинным, узким и нескладным. Вряд ли я смогу перевести больше одного человека. Хакан говорил, что мне не стоит показывать им новое умение. Но, думаю, так честнее. К тому же я не выгляжу опасным. Может, это их успокоит? Я поднял крылья, краем глаза замечая, как солнечные лучи бликуют на белой чешуе. Она переливается, будто грани бриллианта. «Это же...» — император смотрел на меня круглыми глазами. «Совершенство! Перед нами божество!» — начали вторить советники. «Как же он прекрасен!» Один из охранников вытирал слезы, а кто-то тряс головой. «Прости, я не достоин созерцать такое великолепие». «Что происходит?» «Они это кому? Мне?» «Я ничего не делал». Посмотрел на Хакана. В это время слуги дворца, прицепившиеся за нами, становились на колени, моля благословить. Многие заливались радостным смехом. «Я пытался анализировать происходящее. Это следствие моего превращения?» Хакан видел и ничего похожего не проявлял, только издевался, что я слишком худой для дракона. И вида была в восторге, но ведь мы любим друг друга. Она в принципе эмоциональная, а в период беременности реагирует еще ярче. «Так, все, летим отсюда!» Хакан пихнул меня в бок. «Пока они облизывать тебя не начали! Клянусь, меня стошнит!» Отойдя в сторону, он тоже обернулся, ударил золотыми крыльями и поднялся в воздух. Я еще раз повернул голову к Императору, чувствуя, как изгибается длинная и изящная шея. Глаза эльфа тоже блестели, будто он вот-вот расплачется. И я понял, что пора улетать. Неловко вышло. Такую реакцию я не просчитал. Хлопнул крыльями и поймал потоки воздуха, оставляя позади себя восторг и мольбу. «Вернись, прошу! Божество, не покидай нас! Мы недостойны созерцать! Грешены! Грешен наш мир!» Кошмар какой. Я бы еще понял, если бы они, подобно Иви и Хакану, видели первые попытки и радовались, что у меня, наконец, получается, но... Это... Когда приземлились на перроне, у окружающих поезд была примерно такая же реакция. Народ вокруг заволновался, многие начали падать на колени. Нужно поскорее оборачиваться назад, но я к своему стыду и от волнения позабыл, как это делать. Хлопал крыльями, да издавал звук, похожий скорее не на рык, а на переливы какого-то духового инструмента, из-за чего все начали биться в еще большем экстазе. Проклятье! Как же там было? Я занервничал еще больше, особенно когда какая-то дама преклонных лет стала срывать с себя одежду, объявляя, что хочет быть полностью открытой перед божеством. «Ник, давай закругляйся!» Хакан наблюдал за этим перформансом, посмеиваясь. «Представь, что хочешь кувыркнуться вперед!» И поспеши, а то сейчас на себе узнаешь, в чем разница между сексом в обычном виде и в этом. Я жалобно посмотрел на друга. Идею старушки поддержало еще несколько свидетелей, и теперь количество оголенных тел на платформе всех раз и полов угрожающе росло. Наконец вспыхнули долгожданные искры, и я хоть и неудачно приземлился на ногу, с места рванул в поезд, не оглядываясь. Чувствую, следующие несколько дней Хакан меня в покое не оставит. Кажется, в особенности дракона из эльфийской расы входит не только менее впечатляющая масса, ледяное дыхание вместо огненного, но и подобие... М -м, психологического влияния, или как бы это лучше назвать. Я сел на край дивана, дожидаясь, пока Хакан закроет дверь и отрежет вопли желающих последовать за мной. Странная реакция, да? Не пойму только, с чем это связано. У нас дома ты и Иви... Я вспомнил глаза жены и прокашлялся. «Ты ничего такого не замечал? Или замечал?» «Нет», — Хакан задергивал шторки. «Я вызываю у них благоговейный трепет, но такое... Лися лучше не рассказывать, истерику устроит. На вас, эльфов, и в обычном виде примерно так же смотрят. Может, второй облик как-то усиливает... влечение? Точно хочешь летать сюда каждый день? Думаю, император согласится, что это слишком. Ну или все привыкнут». Попрошусь, чтобы меня контролировали в Орбек Айс. Либо буду пользоваться поездом. Я посмотрел на Хакана. И все же, мы победили. Ты как? Переедешь к нам или тебе дать жилье в Орбек Айс? К вам. Нет у меня времени за домом смотреть. Фыркнул он. Надо этих придурков порядку учить. В этом император прав. Когда снимают ошейник, в голове ветер шумит. Некоторые умники натворят дел. О спокойной жизни на ближайшие лет пять-десять можно забыть. «Разберемся с городскими, будем на диких охотиться, потом к жизни приучать. Те психи, что у тебя в подвале сидят, на людей тоже не сильно-то похожи». «Ничего, мы их понемногу адаптируем. Я уже запустил открытие центров, где опытные специалисты по психологии будут в помощь. Но ты прав, о спокойствии можно забыть». Поезд тронулся, и я блаженно прикрыл глаза. Хакан достал бутылку чего-то, разлил и вложил стакан мне в руку. Выпили, слушая успокаивающий стук колес. «А еще через семь месяцев я стану папой», — сказал я. «И меня это пугает больше всего. Справлюсь ли?» «Куда ты денешься?» Я вздохнул и отпил еще. «Стараться буду в любом случае».